Сенека сел и взял в руки резец. Пришла пора проститься. Он писал. Ты, безусловно, согласишься со мной в том, дорогой Ульпий, что желание – одна из основных движущих сил жизни. Но в чем состоят желания римского Патриция, если наша жизнь безнравственна? Если жизнь лишена перспективы, лишена будущего. Патриций гонится за прибылью, чтобы компенсировать постоянное ощутимое им чувство собственной ничтожности, которое обычно прикрывается высокомерием и жестокостью. Взгляни на отношения между людьми. Разве не забыли мы о любви сына к отцу, мужа к жене, друга к другу? Как же так? Ведь в этом мире, где все подозревают всех, твой сын, твоя жена, твой друг, могут донести на тебя и стать твоими убийцами. В этом потоке пустословия, террора, алчности, фальши и истерии брат волком смотрит на брата. «Ты думаешь, мой дорогой, что я слишком мрачно изображаю благородный Рим?» что не все римские патриции – эгоистичные крыстолюбцы и развращенные бездельники. О, оглянись вокруг себя, сочти и с к л ю ч е н и е и суди сам. Не в то время мы родились, ты, мой Ульпий, поздно, а я слишком рано. Мне трудно жить, не сочти надменной позой, а часто и совестно жить». в этом нечистом и прогнившем мире. И поэтому вот уже многие годы я ищу уединение. Ты скажешь, отчего же, Сенека, ты, говоривший о непрерывном движении и развитии жизни, бежишь от этого гнусного мира, не пытаясь ничего изменить в нем? Я мой Ульпий один. Своими слабыми руками, со своими астматическими легкими и скверным пищеварением? Нет, мне это не под силу. Слово? Ты хорошо знаешь, что слова мои стали модой в Риме, и лишь словами останутся. Очевидно, каждый из этих снобов, которым я бросаю в лицо свои обвинения, думает, что его-то как раз все это не касается». Они, очевидно, думают, что я человек болезненный, завидую здоровым и их разгулу. Но как бы то ни было, я люблю добродетель. Добродетель азиатов покоится на преклонении перед грозными богами. Греческая мудрость основывалась на законах природы и свободной воли. Древнеримские добродетели определялись простой, исполненный труда жизнью. А добродетель нынешнего Рима? Она стоит на пустом месте, ибо ее нет. И все же, я должен поведать тебе странную историю, мой Ульпий. Впервые в жизни я проиграл судебное дело. Благодаря стечению обстоятельств, о которых речь шла в начале моего письма, а также потому, что Рим – это воплощение бездушной силы. «Я не только проиграл дело, я проиграл собственную жизнь. Но при этом я видел настоящего римлянина. Представь, мой милый, настоящего римлянина, который говорил то, что думал, хотя знал, чего это может ему стоить. «Слишком дорогой ценой заплатил ты за это, Сенека, скажешь ты». Да, действительно, слишком дорогой. Но зато теперь я спокойно могу отойти в царство мертвых. Этот римлянин был, нет, пока еще есть, как есть пока и я. Для нас обоих жизнь еще не кончилась. Актер Фаби Скавр, бывший раб. И я, проповедник высших привилегий человеческого духа, я сторонник глубочайшего уважения к честности и образованности, я понял, что Великий Дух может одинаково обитать в теле Патриция, вольноотпущенника и раба. Ибо что есть Патриций, вольноотпущенник, раб – это только н а з в а н и е порожденные честолюбием или несправедливостью. Разве я не утверждал всегда, что люди по природе своей равны? Итак, единственный истинный римлянин, которого я знаю в Риме, кроме тебя, бывший раб. Я замер, поняв это, и сказал себе, неужели со смертью этого человека пресекутся добродетели римские? Или рядом с нашим миром существует иной мир? Может быть, там, за Тибром, где ни разу не остановился наш высокомерный взгляд, и живет римский народ? Народ жизнеспособный, более здоровый, более чистый, сыны которого подобны ф а б и у Скавру, а не Луцию Куриону. Я понял, что там источник той упорной, несокрушимой бунтарской силы, которая ежедневно покрывает римские стены надписями, позорящими изверга, которому сенаторы готовы покорно и молча лизать пятки. И, может быть, именно благодаря этой силе Рим будет вечен? Может быть, именно там, за Тибром, среди плебеев, возродится великий дух Рима? Трудно поверить в это. Но трудно и отвергнуть эту мысль, если в маленьком зернышке, имя которому Фабий, содержится хоть капля надежды на то, что мир станет более человечным. Когда-то я говорил об этом с Тиберием. Он верил, что наш мир не единственный. Тогда он оказался прозорливее, чем я. Но теперь я вижу это более ясвенно и верю в это. В последний день нельзя в чем-то солгать или что-то скрыть. И я признаюсь тебе, что первым импульсом, заставившим меня принять сторону Фабия, был эгоизм. Я боялся, что будущее, если я не присоединюсь к этому благородному римлянину, осудит меня и вместе со всеми прочими выкинет на огромную свалку, имя которой – Величественный Рим. А этого я все-таки не заслужил. Я старался честно, пусть и безуспешно, хоть на малую долю приблизиться к добродетелям и добру. Я дарю тебе, дорогой Ульпий, как п а м я т и себе, несколько свитков. где записаны некоторые мои мысли. Я верю, что если есть в них хоть капля ценного, они не пропадут и не погибнут. Я верю, что ты передашь их тому, кому они послужат на пользу, кто завещает мои мысли своему сыну, и таким образом сквозь века протянется ниточка от нашего времени к будущему». И эта вера скрашивает мои последние минуты. Скверный образ. Последние минуты, не правда ли, мой дорогой? Мне всего лишь 42 года. Пусть я болен, но я хотел и мог продолжать работу, которую так люблю. Тоска сжимает сердце. Признаюсь, страх смерти одолевает меня. но я должен быть верен своим идеям и превозмогу его. Я так мечтал о будущем. Наш величественный Рим не думает о нем. Он живет лишь минутой, а не будущем. Так рассуди, мой дорогой, имеет ли право на будущее нация, которая не заботится о нем? Империя подобна своему правителю. Как некоторые ненавидят, жестоких рабовладельцев и презирают их, так и несправедливость владык, презрение достойно, и ненависть к ним будет жить в веках. Римский мир начинает медленно разрушаться. Он неуклонно сползает к краю пропасти. Когда он в нее свалится, нельзя предсказать, но это произойдет. «Я вижу будущее», как видят его те, кто стоит на пороге бытия и вечности. Я вижу иноплеменные толпы, которые через века вступят на улицы вечного города. Что найдут они? На левом берегу Тибра великолепные мраморные колонны, пышные храмы, разукрашенные золотом базилики и бронзовых богов, молчаливых свидетелей нашей эпохи. Они анимеют от восторга и подумают, какими великими были люди, которые жили в такой гармонии, в таком великолепии. О, как они ошибутся, если рассудят так, думая о нашем времени и посмотрев только на один берег реки. На другом берегу они найдут кучу мусора, потому что правый берег Тибра – это не золото и мрамор, но дерево и глина. В Золотой жили Луции, а там в грязи Фабии. Ищи, мой Ульпий, человека, который написал бы правду обо всем этом, ибо я сделать этого уже не смогу. Я кончаю воспоминанием о том, как посетил тебя. Теперь, мой Ульпий, я с чистой совестью могу смотреть тебе в глаза. Я не трус. Я не опозорил своих предков». Лицом к лицу со зверем я защищал правду. Даже ценой жизни. А отдать жизнь за правду? Ну, довольно гордыня, довольно слов. Я прощаюсь с тобой. Вечером я гулял по Кипарисовой аллее. Теперь меня ждет аллея теней. И если теням дана память, имя твое, дорогой Ульпий, прибудет со мной вовеки. Всегда ясное, всегда светлое. Сенека написал письмо одним дыханием. Когда он отложил резец, у него горели щеки, голова пылала. Он встал, отдернул занавес, отделяющий дом от террасы. Ночь, потревоженная криком просыпающихся птиц, отступала. Одна за другой гасли звезды.